Черенок хряснул. Клавди долг спиял с козьма Кузьма обошел к стану свинить вилы. У крайнего балагана надышли, под которым была подставлена дута. Мать ребенка, соседка Кузьмы в деревне, не захотела отстать от других, поехала на покос грудным. Днем за ним присматривали старики Махор и Никон. Она только кормить приходила. Сейчас их не было ни того, ни другого. Еще издали увидел Кузьма, что-то черный на груди у ребенка встревожился, прибавил шагу И похолодел Змея! Она зашевелилась, гибко и медленно поднялась над краем зыбки Как завороженные смотрели друг на друга человек и змея Поразили Кузьму глаза ее Маленькие, острые, неподвижные, как две черные гадкие капельки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 повыкашенный, плешини к высокой траве. А это сейчас Чердя, Чердя, позвал Никон. Откуда-то вылетел большой, красивый пёс. Вопросительно уставился на хозяина. Вон, показал Никон. Пёс в несколько прыжков достиг гадюку, схватил ее, трепанул и отпрыгнул, загородив ей путь к траве. Змея поделась чуть. Не наполовину, разинула рот и грозно зашепела. Пес изготовился к прыжку. Мах! Промазал, вернулся. На несколько секунд змея и пес непонятно скрутились. Черня раза три несколько подпрыгнул. Змея успела свернуться в кольцо и вдруг с носной быстротой развернулась. Прозевать черня долю секунды ему пришлось бы плохо. Она целила в голову. Гадюка мягко шлепнулась,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 Смотреть надо. Вам поручили, елки зеленые. Никон тоже сел на землю. Эх ты, господи, грех ты -то какой. Только отлучился по нужнишке, и вот. Как же ты ее выбросил? Как выбросил? Сам не знаю. Рукой выбросил. Так она не ужалила тебя? Ты, может, сгоряча не заметил? Кузьма внимательно смотрел ладонь.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 Вспоминал гладкий, сбидых холодок в руке В обед, когда все разбрелись по балаганам Соснуть часок-другой, пока не схлынет жара Кузьма пошел в березник неподалеку Поесть костеники Ему нравилась эта ягода Кисленькая, холодная, с косточкой в середине Он сразу напал на такое место Где почти под каждым листиком была костеника Долго ползал на коленях, не успевая собирать, и вдруг услышал негромкий разговор. понял голову. На сухой колодине, спиной к нему, сидели дед Махор и Никон. Курили ножки, беседовали. Давно хотел узнать у тебя. Это правда, что ли? Что? Что черти ее увозили? Игон как-то странно хмыкнул. Так и стал. Сказал дед Махор, глядя сбоку на приятеля. «Здоров! А как было-то? Зачем тебе? Пошел ты к фени фене! Умирать скоро, а у его все секреты!» Никон сдвинул фуражку на затылок. «Заблудился с пьяный глаз. Хотел в а попал вон куды!» «Так, а зачем в хуйрак? Ну вот, расскажи ему все!» Ты что, поп? Эх, ты бес. Ты к этой, наверное, черная бометке там жила. Забыл теперь, как звать ее было. Греховодницу. Цыганьца такая. Порожейка. Может, к ней? Согласился Никон. Дед Махор некоторое время молчал. Потом тронул темный, как высохшее дерево, рукой морщинистую шею. Сказал негромко. Я тоже бывал там езием. Поражил? Ага. Долго тихонько хохотали, не глядя друг на друга. Ну и ну, когда тот свет-то явимся. Никон подумал и в тон приятелю сказал Побросимся, может, пустят, а не пустят. Здесь тоже неплохо. Кузьма Неслышно выбрался из Березника и пошел к Стану. Хм, вот черти! Надо что такое придумать! Ведь как склада врал вчера!» Когда стали собираться на работу, Кузьма не выдержал, отвел Никона в сторону. «Я не невзначай подслушал ваш разговор. Так вышло. Я не хотел. Скажи, пожалуйста, для чего ты вчера так здорово э, выдумал? Я не осуждаю, просто хочется знать. А?» Я никому не скажу Никон ничуть не смутился заулыбался. А для интересу Скажи людям, что заблудился пьяда, скучно Они давно знают, что пьяный может заблудиться А так, а редко бывает Теперь узнал? После обеда, благословясь, заложили первый стог козьба с ребятишками подвозил копный Федя Байкалов стоял под стогом Без рубахи, бугристый, с имоверно широкой грудью Бабам он не нравился такой Прямо смотреть страшно Господи, куда уж так? правым стоял дед Махор Делает это не тяжелое, но искусственное. Надо суметь так вывершить сток, Чтобы он не скособочился через недельку И не подставил запавший бока проливным осенним дождям Иначе пиши пропало сено, сгниет Бабы накладывали на волокушу большущие копты, чтобы каяны Федя надорвался, а то вздохнуть не дает, все ждет. Перехватывали копну веревкой и коптово сволок ее к стогу. Федя показывал, где остановиться, развязывал веревку, придерживал копну вилами, лошадь выдергивала из-под нее волокушу, поливал на руки некоторое время, примеривался, с какого богу лучше взять, всаживал вилы,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 Живем. Ты как? Ну да, тоже. Лошадь потянулась к воде, ссыпая глинистый край берега. Разнуждай, коня-то, он пить хочет. Кузьма суетливо и долго отстегивал Удилину, никак не мог. Марья засмеялась. «Не громко, не обидно. Дай-ка. Подошла, разнуздала и стал стоять рядом. Кузьма услышал. Запах ее волос, тонкий, отдающий сухостойным солнечным травником. Увидел, как на шее около уха трепетно вспухает тоненькая синяя жилка Шагнул Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками, лучиками вокруг зрачка «Что ты?» — спросила она Еще заметил Кузьма, когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится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 Его поджидали с водой. Он отдал ведро и сказал Клавдию: Я сейчас, мне нужно. Поехал в стан. Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рука в рубахи. Долго лежал так. Всем. Короткое спокойное счастье его разлетелось в дребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой. Смотрела снизу. Судьба словно жалелась над ним. Только он вернулся к работе, с косогора к скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани. Там пришли эти с макаром. Порх по домам ищут. Лопатиду забирают. Тед уже додевал рубаху.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 «Поздно, хватились, пошли. Куда?» «А дьявол их знаете. У меня папаку отобрал один, чтоб его. Куда? В какую сторону поехали?» Заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне. «Что ты до меня-то кричишь? Сказал, не знаю. Давно?» «Не ошибка, давно». Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам. Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге Которые только что приехали С тем, чтобы потом свернуть к парому через Бакланы Там начинались согры, чернолесья За деревней встретили еще человек 15 Ехавших с Покоса Соединились Объездили километров 20 в округе банды как в землю ушла, Даже следов не оставила Вернулись под вечер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 «А он мастеровой!» Узьма устало присел на верстак. В завозде было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи. В углу свалены неошиненные колеса. «Эх, воронаки, проклятые!» Ругался Сергей Федорович, сокрушенно качая головой. «Что я теперь без топора буду делать?» Кузьма встал. Спросят, скажи, я в район поехал. Скоро вернусь. Да и зачем туда? Кузьма, не отвечая, вышел из завозди, сел на коря и выехал со двора.